«Бизнес в радость» или «Второй шанс». Есмина вот уже две недели отдыхала в арендованном ей на лето загородном доме. Рядом были родные и близкие. Ляли с мужем, Арсюша. выпивающаяся свободой Шимми, ракетой носилась по дому, выбегала в цветущий сад и возвращалась назад, периодически врезаясь головой в тяжелый дубовый сервант. Женщина буквально в полете перехватила рыжий, часто дышащий комок. «Метеор, остановись уже! Отдохни!» Она ласково прижала Шимми к груди. Собака подняла на нее горящие бусины глаз и благодарно лизнула в нос. «Мам, доброе утро!» Со второго этажа, потирая заспанные глаза, спускался Арсюша. «Доброе утро, сынок!» «Завтрак готов!» Из кухни раздался низкий, как у матери, довольный голос Ляли. Умение готовить она унаследовала от ясмины и в хорошем настроении устраивала домашним поистине королевские завтраки, обеды и даже ужины. Хрустящие ароматные чебуреки, сочные узелки хинкали, хачапури, нежнейшая карбонара, нарядная селедка под шубой. Казалось, девушке подвластны все кухни мира. Узнавшая о таком приятном бонусе Никита, готов был до конца своих дней носить любимую супругу на руках — Но в последнее время Ляля, как и мать, много работала, поэтому кулинарные праздники в ее исполнении ценила вся семья, беспрекословно, по первому зову, собираясь за большим круглым столом. Сегодня Ляля наскоро приготовила овсяную кашу на топленом молоке с голубикой, тосты с хамоном и хрустящими огурчиками из соседнего садоводства и порционный омлет с зеленой фасолью. На десерт были маленькие песочные корзиночки с заварным кремом. «Когда то только успела», — довольно потирая руки, уточнила Ясмина. «Моя ты пчелка». Никита нежно поцеловал в щеку молодую супругу. «Фу!» — отвернулся в сторону Арсений. «Давайте уже есть». Полусонное семейство, не сговариваясь, громко в унисон рассмеялось. «Позавтраков, сытые и довольные». Все разошлись по своим делам. Загородный дом одновременно объединял и давал возможность побыть в одиночестве. Поэтому Ясмина вот уже третий год подряд вывозила семью из душной летней столицы. Буквально вчера она узнала о том, что один из клиентов ее школы отказался от намеченного на июнь наставничества. Наработав себе репутацию и сформировав отличную команду профессионалов, Есмина получала достойный стабильный доход. Поэтому сейчас она уже так не расстраивалась из-за резко меняющихся планов. Женщина всегда знала, если одно уходит, то на его место обязательно придет другое. Так и получилось. В 12 часов позвонила ее помощница, Диляра, и сообщила, что буквально вчера вечером появилась новая заявка. Мужчина из поселка городского типа Советский. 53 года. Запрос на развитие уже имеющегося бизнеса. Хочет в наставнике только Ясмину». Ясмина загадочно улыбнулась. Мужчины нечасто обращались в ее школу. Им было труднее признать, что что-то не получается, идет не по плану. Они сложнее шли на диалог и приспосабливались к изменениям. Но те, кто прибегал к наставничеству, достигали действительно невозможных результатов, меняя изначально скептическое отношение на искреннюю благодарность. Поколебавшись чуть менее минуты, Она, конечно же, согласилась, назначив созвон с клиентом на следующий день, переоделась в белоснежный купальник, взяла томик одного из обожаемых ею с детства классиков и пошла к бассейну догуливать последний день отпуска на плетеном шезлонге. Часы показали 19.00. Невысокий полноватый мужчина аккуратно пересчитал выручку за день, заполнил финансовую отчетность и выключил свет. Закрыв скрипящую ролету у магазина, медленно и неохотно поплелся домой. Леонид Васильевич Суворов вот уже 17 лет владел небольшим бизнесом, занимаясь продажей автозапчастей и расходников для автомобилей. В маленьком городке, где он прожил всю жизнь, начиная с самого рождения, все друг друга знали. В последнее время молодежь, мечтающая о лучшей доле, начала массово уезжать в мегаполисы. Год от года поселок городского типа становился скучнее и старше, как и его обитатели. В прошлом году Леониду Васильевичу исполнилось 53. Открывая 17 лет назад магазин, он надеялся, что к 50 годам сможет позволить себе работать чуть меньше, что открытый им бизнес сможет обеспечить финансовую стабильность и свободу перемещения. Активно пользовавшийся спросом магазин, В первое время приносил неплохую выручку, но с оттоком населения в крупные города и открытием масс-маркетов дела становились все хуже и хуже. Жена Леонида Васильевича, тучная и с больными ногами, была на два года старше супруга. Несмотря на проблемы со здоровьем и, в общем-то, уже немолодой возраст, она продолжала работать на целлюлозном заводе – единственном крупном градообразующем предприятии поселка. «Леня» говорила Анастасия Олеговна. «Но сколько можно? Что ты с ним носишься, как курица с яйцом?» Если поначалу супруги еще пытались куда-то выезжать, то в последние годы жизнь совсем лишилась ярких красок. Сыновья, уехавшие на учебу в ближайший крупный город после окончания университетов, решили не возвращаться в родной поселок. Старший, Сергей, устроился на должность инженера в международную компанию. Женился. Через полгода Готовился во второй раз стать отцом. Младший Сашка выучился на переводчика и, часто меняя работы, исколесил полмира. Такие разные сыновья были одинаково верны своей мечте и, не откладывая на потом, воплощали ее в жизнь. Остановившись на светофоре, Леонид Васильевич снял крупные старые очки и аккуратно протер их мягкой тряпочкой. С силой сдавил виски, потер уставшие глаза. Мужчина уже успел смириться со своей судьбой, не видел смысла в переменах, да и саму возможность этих перемен саркастично отрицал. «Стар уже орел, чтоб по миру летать», — говорил он, невидящими глазами уставившись в телевизор. Пройдя после светофора метров тридцать, свернул в крохотный переулок и уже через пять минут стоял напротив подъезда. «Оранжевая нива, такая же грустная и печальная, как хозяин, года три не сдвигалась с места». Металлические мускулы атрофировались, колеса отяжелели, некогда игривый свет фар погас. «Да когда же ты уже продашься?» Леонид Васильевич с несвойственной ему злостью пнул пыльную машину по покрышке. Безразличная к боли железяка отозвалась еле слышным скрипом. Мужчина опустился на зеленую скамейку с облупившейся то там, то тут краской, сложил руки на груди и задумался. «Как так вышло, что он...» Идейный, так много мечтавший сделать, и в целом совсем не ленивый человек, не сумел ничего достичь в своей жизни. Бизнес трещит по швам, отношения с женой не ладятся. Нет, они даже не ссорятся, просто живут под одной крышей, как соседи. Если он вдруг куда-то исчезнет, она, наверное, сразу ее не заметит. А заметив, не расстроится. Дети, в которых он вкладывался всей душой, без сожалений разъехались и лишь изредка звонят. По праздникам. По-родительски он был за них рад. Сыновья реализовались и жили так, как им хотелось, не оборачиваясь на мнение окружающих. Три года назад, когда они приезжали на юбилей к отцу, Леонид Семенович, прежде не замечавший за собой сентиментальности, украдкой стирал слезы, глядя на мальчишек. Именно тогда сыновья подарили ему смартфон вместо его кнопочной, видавший виды Nokia. Мужчина поблагодарил детей, заранее зная, что никогда не воспользуется подарком. В тот вечер все его внимание было приковано к полюшке шестимесячной внучке, которую он увидел впервые. Дверь в подъезд, натягивая ржавые пружины, отворилась и выпустила во двор Матвеича. Сосед остановился, прикурил дешевую сигарету и, улыбаясь наполовину беззубым ртом, проследовал к Леониду Васильевичу. Здорово, Василич, протянул руку жилистый, черезчур худой мужчина, заметив невеселое выражение лица собеседника. Присел рядом и, наклонив голову на бок, поинтересовался. «Что, Василич, опять думаешь? Брось ты это дело, сидишь как туча. Сколько ее этой жизни?» «Да...» — повторил слова соседа-мужчина. «Сколько ее этой жизни?» «Что говоришь?» — переспросил Антон Матвеич. «Мусор, говорю, иди выкидывай», — указал он в сторону стоящего на асфальте пакета. «Ай, да ну тебя!» Мужчина махнул рукой и шаркающей походкой поплелся в сторону помойки. Леонид Васильевич неторопливо поднялся на второй этаж и толкнул дверь в квартиру. Та, задевая нижним краем коврик, отворилась. Анастасия Олеговна, ссылаясь на больные ноги, всегда оставляла дверь открытой. Ой, да ну кому мы с тобой нужны, Леня? держась за поясницу, говорила женщина. Пока я дойду до двери, вечность пройдет. Да и ты из магазина своего уходишь то в шесть а то и до десяти сидишь. Не буду же я тебя у двери дожидаться, как собачонка». Леонид Васильевич снял ботинки, повесил на вешалку старый серый жилет, пригладил редкие волосы рукой. Спать еще было рано, есть не хотелось. Из комнаты жены раздавались звуки телевизора. Мужчина сполоснул в ванное лицо и пошел к себе. Когда они с супругой начали спать отдельно, Леонид Васильевич уже и не помнил. Сначала Настасья говорила, что под его храп невозможно уснуть. Потом ей стало холодно засыпать с открытой форточкой. После очередного толчка в бок среди ночи он взял подушку и пошел выпустившую после отъезда комнату сыновей. Здесь жилек и на следующий день, и через день новое положение вещей всех устраивало. Комната мальчишек была увешана грамотными плакатами и фотографиями. Вот Серегин выпускной из детского сада, вот Сашка болтается на турнике, вот они всей семьей на море улыбаются, глаза горят. Леонид Васильевич отодвинул тяжелый ящик старого комода. Там ровными стопками лежали дневники мальчишек за все одиннадцать лет. Сашкины медали и Серёжины рисунки. Справа в углу, завалившись на бок, валялась какая-то небольшая коробочка. Мужчина никак не мог вспомнить, что это. Взяв в руки прямоугольный картонный пенал, он открыл крышку и обнаружил смартфон, подаренный ребятами. Не без недоверия поставил его заряжаться а сам углубился в инструкцию. На следующий день, изучив инструкцию от А до Я, Леонид Васильевич во время обеденного перерыва сходил в единственный салон связи. Молодые парни совершенно спокойно и внятно ответили на все его вопросы, помогли установить популярные приложения и рассказали, как ими пользоваться. Каково же было удивление старшего сына, когда во время важного совещания на экране смартфона высветился звонок от отца в WhatsApp. Глубоко извинившись перед собравшимися, мужчина на время покинул конференц-зал. «Ну ты даешь, папка, очень за тебя рад», говорил Сергей, наблюдая крупным планом отцовский нос. «Телефон подальше возьми». «Вот, вот так». Леонид Васильевич внимательно смотрел на сына. «Привет, Сережка». «Пап, у меня тут совещание, у тебя все хорошо? Давай вечером позвоню». «Давай, сынок, давай, отбой», проговорил Леонид Васильевич и нажал на красный телефончик, как его учили в салоне связи. И хоть с появлением смартфона и интернета жизнь мужчины стала интереснее, он отчетливо понимал, что картинки на экране телефона и реальная жизнь – это не одно и то же. Душный вечер опустился на городок. Дышать было совсем нечем. Третий день люди ждали дождь, третий день он обходил их стороной. Леонид Васильевич приготовился спать, но сон, как и дождь, сегодня был где-то в другом месте. Мужчина приподнялся на кровати, надел очки, Аккуратно взял лежавший на тумбочке телефон и вбил в поисковике запрос «Как изменить свою жизнь». Ему казалось, что вот сейчас он к этому готов, а когда ученик созрел, в его жизни появляется учитель. Пролистывая ленту вниз, Леонид Васильевич зацепился взглядом за баннер с изображением приятной улыбающейся брюнетки. Карие глаза смотрели открыто и спокойно. Расслабленная поза указывала на благородные намерения женщины. Над фотографией виднелась надпись «Школа трансформации реальности. Ясный взгляд». Мужчина ввел в строку запросы название школы. Тут же возникла лента с ответами. Леонид Васильевич открывал отзывы, чтобы понять, о чем идет речь, и везде наталкивался на глубокую благодарность. «Спасибо Есмине и ее команде за нашу крепкую семью. Спасибо преподавателям школы «Ясный взгляд» за помощь в понимании себя и своих желаний» продала всю недвижимость в Москве и переехала на море. Я счастлива. Спасибо школе «Ясный взгляд» за бизнес-наставничество. Думал, пора сворачивать дело. Не за горами было банкротство. Но грамотное видение современного рынка, помощь в конкретных вопросах и движение вперед семимильными шагами убедили меня в обратном. Спасибо. Леонид Васильевич зашел на сайт школы и заполнил заявку, но медлил с ее отправлением. Он, как тогда ему казалось, совершенно глупо ждал знак. Его ожидания прервались размеренным стуком в окно. Наверное, соседи опять кормят голубей. Решил мужчина, отодвигая занавеску. В пыльное стекло резко врезались огромные капли дождя. Знак был получен. Через день с ним связались. Приятный женский голос задавал наводящие вопросы. Леонид Васильевич даже не думал хитрить и приукрашивать ситуацию. Он горячо хотел изменений. А это требовало честности, в первую очередь по отношению к самому себе. Девушка предложила несколько вариантов, отличающихся количеством консультаций и стоимостью. И как бы, между прочим, заметила, что вчера освободилось место на бизнес-наставничество к руководителю школы. Леонид Васильевич вспомнил спокойный карий взгляд. «Какая разница, если это обман? Он станет не сильно беднее. Но если все это правда...» то скоро он сможет в разы увеличить доход и доказать всем, что его бизнес — не пустой звук. «Девушка, придавая звучанию голоса уверенность, я хотел бы попасть к основателю вашей школы. Это же та привлекательная брюнетка, правильно я понимаю?» «Да, все верно», — улыбаясь голосом, ответил консультант. «Вам будет удобно, если я поставлю первую пробную встречу на завтра? На два часа дня?» «Удобно», — не задумываясь, ответил мужчина. Проснувшись утром, Леонид Васильевич умылся и надел свежую рубашку. Пять минут стоял перед зеркалом, пытаясь причесать волосы. Супруги уже не было дома, смена на заводе начиналась в 7.00. Мужчина сделал себе пару бутербродов с колбасой, завернул их в фольгу, обулся и вышел из дома. В 8.30, противно проскрежетав фаралетой, открыл магазин. До созвона с наставником еще оставалось время, посетителей в столь ранний час никогда не бывало. Леонид Васильевич ходил по магазину и изучал ассортимент, как будто был здесь впервые. Вот покрышки, масла, различные фильтры, дворники, коврики, химия для чистки салона и полировки автомобиля. Все как-то беспорядочно копилось на полках и печально покрывалось пылью. Время тянулось неимоверно медленно. Дверной колокольчик молчал. Мужчина уже несколько раз перепроверил, установлен ли на его телефоне зум. Пообедав в час дня бутербродами, Он нервно мельтешил по магазину в ожидании созвона. В голове роились мысли, толкая и затмевая одна другую. «Интересно, что она мне скажет?» «А может, все зря? Начну больше зарабатывать, скажу Настасье, чтоб переставала работать. Куплю дачу», — мечтал мужчина. В 13.50 в WhatsApp пришло приглашение на созвон. Мужчина нажал на ссылку, открылось черное окошко. Через пять минут в окошке появилась та самая привлекательная брюнетка с баннера. Леонид Васильевич начал от волнения потеть, снял жилет и небрежно бросил его на витрину. «Здравствуйте, Леонид Васильевич. Меня зовут Ясмина. Я основатель школы трансформации реальности «Ясный взгляд». Мотиватор, бизнес-наставник, помогая людям правильно ставить цели и воплощать их в жизнь в самые короткие сроки. Видя, что мужчина переживает, Ясмина спокойным низким голосом произнесла «Леонид Васильевич, не волнуйтесь, мы же с вами не на экзамене». Она улыбнулась открытой искренней улыбкой. В течение часа женщина задавала, казалось бы, совершенно обыкновенные вопросы. Сначала Леонид Васильевич мялся, отвечал отрывисто и нескладно. Чуть позже, сам от себя не ожидая, мужчина поведал Ясмине все свои тревоги и желания. Он взахлеб говорил о том, что не хочет закрывать магазин. Рассказывал, как много времени и сил положено на его открытие и поддержание. Но тут же, осекаясь, констатировал, что так, как есть сейчас, дальше продолжаться не может. Вспоминал начало отношений с супругой, рождение детей, общие тревоги и радости. Печально описывал нынешнее положение вещей. Сетовал на однообразие будней и невыразительность выходных. От жалоб перешел к несбывшимся мечтам. Глаза загорелись, как много лет назад. Он поведал, как хотел путешествовать, как они с женой еще до рождения детей проехали автостопом половину Советского Союза. Потом появился Сережка, через два года Сашка. Все радости и тягости родительства делили на двоих. Он с грустью вспоминал, что его Настасья хотела писать картины. Встретившись с тогда еще молодым, полным сил и энтузиазма Леонидом, девушка не смогла устоять перед ухаживаниями. Через полтора года забеременела старшим сыном и... Бросив учебу в художественном училище, переехала к нему в поселок. Как же Леонид Васильевич хотел, чтобы его любимая женщина была счастлива. Но вместо этого он днями и ночами пропадает в магазине, балансирующем на грани банкротства, а супруга не может оставить нелюбимую работу из-за тривиальной нехватки средств. Получалось, что своим решением открыть магазин мужчина сделал всем только хуже. Несмина внимательно, не перебивая, слушала откровения мужчины – Она отчетливо понимала, что прежде всего человеку необходимо выговориться, дать выход накопившимся эмоциям и нервному напряжению. «Леонид Васильевич, а как вы думаете, с чего стоит начать изменения?» Наконец, прервала она нескончаемый поток мыслей, желаний и воспоминаний. «Конечно, с магазина», — без тени сомнения ответил мужчина. «А как считаете, супруга поддержит ваше начинание?» Леонид Васильевич замялся. Вообще-то Настасья всегда была на его стороне, но сейчас он ни в чем не был уверен. Ясмина дала мужчине вполне реальные земные задания – проанализировать, какие продукты в его магазине пользуются спросом, подумать о возможности сужения или, напротив, расширения ассортимента, а, возможно, и вообще изменения его профиля, обсудить намерения, страхи и надежды, связанные с магазином, с женой. Окрыленный мужчина задержался на работе до самого вечера он отметил что некоторые товары в основном это касалось автозапчастей пылятся на полках годами а вот расходники напротив уходили как горячие пирожки и иногда случалось что предложение не могло удовлетворить спрос и тогда покупатели уходили ни с чем мужчина перебирал товары считал анализировал фиксируя выводы в маленькой записной книжке когда в начале десятого он пришел домой супруга уже ложилась спать спешно разувшись в темной прихожей Мужчина буквально влетел к ней в комнату. Давно не видя мужа таким возбужденным, Анастасия Олеговна восхищенно слушала его идеи и предложения. Перед ней был тот самый Леонид, с которым она познакомилась 30 лет назад. «Абсолютно не приходит в голову, за счет чего можно расширить ассортимент». Сдвинув брови, говорил мужчина. «Но «Ну чего не хватает в нашем городе?» «Всего», — рассмеялась супруга. «А вообще, помнишь, по весне я обошла все магазины», в поисках граблей, когда клумбу у подъезда облагораживала. И ведь так и не нашла. Хорошо, что Рима Сергеевна из третьего подъезда свои дала. Но это даже как-то несерьезно. Надо мальчишек, что ли, попросить привезти из центра. Леонид Васильевич просиял и крепко обнял супругу. «Точно. И как я раньше до этого не додумался. В округе нет ни одного магазина дачно-садового инвентаря», стукнул себя полбу мужчина, схватил записную книжку, И неровным почерком зафиксировал наблюдение, будто боялся потерять мысль. Вновь приобнял жену и, просчитывая в уме варианты, ушел к себе в комнату. Чумной какой-то, довольно улыбнулась Анастасия Олеговна. Леонид Васильевич не спал всю ночь, изучая предложения поставщиков, анализируя спрос и временные рамки, в которые сможет реализовать свои намерения. В следующие три дня он рассматривал наиболее подходящие варианты. Придя в магазин, осознал, что помещение уже лет десять без ремонта. К моменту их следующей встречи с Ясминой в голове был огромный пласт новой информации, первостепенных планов и волевых решений. В пятницу в 10.30 Леонид Васильевич закрыл магазин и, дождавшись созвона с наставницей, эмоционально поведал ей выводы, к которым он за это время пришел. «Я очень рада за вас, Леонид Васильевич», улыбаясь, отвечала Ясмина. «Но для начала давайте составим подробный бизнес-план», – отрезвляюще спокойным голосом говорила женщина. За три часа беседы они подробно расписали последовательность необходимых действий. Ясмина познакомила Леонида Васильевича с такими онлайн-сервисами, как «Авито» и «Карпрайс». Было решено распродать по себестоимости не пользующийся спросом товар, выложив его на соответствующих сайтах в интернет-пространстве. На вырученные деньги сделать в магазине ремонт. Ясмина указала на необходимость ребрендинга и рекламы. Когда они расстались, у Леонида Васильевича было четкое понимание дальнейших действий. Всю следующую неделю он перебирал товар на складе магазина, фотографировал и выкладывал на Авито. Мужчина сознательно не завышал цены, и покупатели не заставили себя ждать. Под горячую руку попала и оранжевая Нива. Каково же было удивление, когда через неделю и для нее нашелся новый хозяин. На вырученные от продажи товара деньги мужчина делал ремонт в магазине. Средства, полученные за машину, потратил на закупку первой партии товара. Каждый раз, встречаясь с Ясминой, Леонид Васильевич уходил с реальными наметками по развитию бизнеса, которые старательно воплощал в жизнь. Через полтора месяца он открыл свой новый старый магазин. Яркая вывеска и листовки, распространяемые школьниками по всему городу, сработали, как этого и стоило ожидать. От покупателей не было отбоя. Молодые приветливые продавцы отлично разбирались в ассортименте и услужливо консультировали покупателей. Леонид Васильевич не мог поверить, что это происходит с ним. Но еще сильнее мужчина удивился, когда спустя месяц увидел выручку магазина. У него никогда не было таких денег. Придя в этот вечер домой, он впервые за долгие годы принес жене огромный букет цветов и, обняв растерявшуюся супругу, поделился с ней своими радостями и опасениями. «Анастасия Олеговна, как и обещал, правда, почти 20 лет назад, замялся муж и отец ее детей. Магазин открывает перед нами новые возможности. Стась, заглядывая в уставшее, покрытое морщинами лицо супруги, произнес Леонид Васильевич. «Тебе незачем больше работать, пиши заявление». Через три недели Леонид Васильевич нанял управляющего магазина, а сам... Занялся продвижением товаров на Валдберис. Третий месяц наставничества подходил к концу. Даже не мечтавший о таких результатах мужчина был готов целовать руки, улыбающиеся с баннера, кореглазой брюнетки. В 53 года его жизнь только начиналась. Вот уже две недели, как Ясмина с семьёй вернулись в город. Лялись Никита работали. Арсюша не без противления втягивался в учебный процесс. Было грустно покидать большой просторный дом, к которому они успели привыкнуть. Но жизнь – это движение и постоянные трансформации. Ясмину нуждал новый социальный проект в Государственной Думе и новые встречи с тем, кто был для нее очень важен. Женщина верила своим ощущениям, да и Кристинины карты не могли ошибаться.